В этих женщинах и мужчинах, на лица которых наложили свой отпечаток разврат и пороки, он видел отражение своей собственной жизни, исковерканной жизни. Его пленяло это людское дно. Он упорно возвращался сюда, дно навсегда завладела им. Здесь, в этом храме движения, было сосредоточено все, что волновало его и страдавшуюся душу. Здесь он страстно играл ту единственную роль, которая досталась на его долю — роль наблюдателя. Его глаза художника с наслаждением, что можно было бы принять за извращенность, если бы по отношению к себе самому он не был так же беспощаден. И с глубоким пониманием всматривались в посеревшее лицо с темными кругами под глазами синеватую тень, которая смягчает сгиб руки у локтя, лихорадочный блеск больших, грубо подведенных глаз, зеленоватый тон щеки. За вечер Лотрек много раз брался за карандаш, и без нежности, но и без жестокости, с иронией, с ледяной точностью, с откровенностью человека, которому нечего себя обманывать, нечего терять, он спокойно подводил итог своим неудачам, делая наброски всего, что он видел. Ничто не ускользало от него, все останавливало его внимание, все интересовало. «Танцовщицы, которые, дрыгая ногами, вспенивали свои воздушные нижние юбки и иногда, перед тем, как распластаться на паркете в шпагате, ловким и легким ударом ноги сбивали головной убор у кого-нибудь из зрителей». Бывший гвардейский музыкант, толстой, жизнерадостный, апоплексического сложения, дирижер Луи Дюфур, который, тяжело дыша, обливаясь потом, низто стол на своем помосте и ступленно размахывая палочкой, поощряя жестами, взглядами, всем своим телом сидящих перед ним сорок музыкантов и танцующие пары. Музыканты, захваченные безумием танца, притоптывающие на эстраде, комиссар полиции нравов, Кутла Дюроше, прозванный папаша целомудрия, в обязанности которого было вменено следить, чтобы танцовщицы все же не приступали к определенной рамке приличия. Заложив руки за спину, он прохаживался по залу в своем черном фраке с остальной цепочкой часов на животе. Вот уже тридцать пять лет, как он парился в затхлых кабачках, отчего лицо его напоминало кусок вываренного мяса. Давным-давно убедившись, что его присутствие бесполезно, комиссар с грустью и унынием поглядывал на взлетающие юбки, и стоило ему повернуться спиной к девицам, как они, воспользовавшись этим, задирали свои ножки в черных ажурных чулках, на которых красовались нежного цвета подвязки, немножко повыше. Девчонки из предмиссий, которые приходили сюда познакомиться с развратом, Мама, нас задержали в мастерской сутенеры в поиске добычи. Валентин Бескостный, маэстро, который днем торговал вином на улице Кокиер, а по вечерам танцевал в первой паре кадриль. Знаменитый Валентин Бескостный, высокий, худой. Поразительный... Он плавился во всех танцевальных заведениях Второй империи. В Эрмитаж, Тур Сальтерино, Бен бланш Шато руж провозглашенный королем вальса, которого в Тевали Воксхолле торжественно несли на руках в присутствии трех тысяч зрителей. Не зная усталости, с превосходным чувством ритма он заставлял свою партнершу подчиняться его малейшему движению. Танцевал он... Пол закрыв глаза, его цилиндр был чуть надвинут на лоб, костлявое мрачное лицо выражало полную невозмутимость. Голову он держал прямо, тонкая длинная шея оставалась неподвижной, и только кадык, казалось, выдавал какие-то чувства. Да, все интересовало лотрека. Возбужденный он смотрел и рисовал, рисовал и пил. Лотрек продолжал посещать мастерскую Кармона, но уже как бы на положении вольнослушателя. Теперь он относился к поучениям автора Каина довольно критически. В своеобразных работах Лотрека проявлялся ярко выраженный почерк, и будь это работы другого ученика, они возмутили бы Кармона. Впрочем, Кармон не был ограничен и нетерпим в своих взглядах и суждениях, в отличие от его коллеги, и по отношению к лотреку он проявлял большую терпимость. Живой, незлобивый характер Карлика, его остроумие, его забавные проделки все это было свойственно самому Кормону, и располагало его к Лотреку. В мастерской. Продолжались дискуссии. В мире художников бушевали страсти. Мане, умерший два года назад, 30 апреля 1883 года, становился все более популярным. О его творчестве много спорили. Слава пришла к нему после смерти. Импрессионисты продолжали воевать, хотя их группа распалась, и их взгляды начали вызывать возражения более молодых художников. Год назад, в 1884 году, на Елисейских полях в павильоне города Парижа состоялась первая выставка «Общество независимых художников» — выставка «Без жюри». В начале того же года в Брюсселе была основана передовая группа 20. Разные течения в живописи, определившиеся в связи с эволюцией искусства, мало интересовали Лотрека. Эстетические доктрины его не трогали. Ему было все равно, академическая ли это школа или новое течение, и, не ломая себе голову, он заимствовал все, что ему нравилось и у тех, и у других». Единственное, к чему он стремился, это научиться передавать наиболее характерное в модели, овладеть испытанной и оправдавшей себя техникой, которая позволила бы ему сказать то, что он хочет. Латрек отнюдь не относился к числу непримиримых. Иногда он даже старался, правда, безуспешно, приукрасить модель, лишь бы доставить удовольствие кармону. Его вкусы постепенно определялись и, наверное, казались подозрительными многим сторонникам старой школы. Ему нравился Ренуар, он восхищался его красками, Писсаро, Рафаэлли. Он по-прежнему любил Форена и говорил, что портрет графа Альфонса, который тот нарисовал, просто чудо. Однако особенно он восторгался Деган. Если импрессионисты были большей частью художниками пейзажа Пленера, то Дега писал на сюжеты из той жизни, которая тянула и Лотрека. Сцены в кафе-шантанах, картины ночной жизни, танцовщицы и музыканты в искусственном освещении. Лотрека привлекала в Дега и его смелая оригинальная компоновка. По случайному совпадению мастерская Дега помещалась в том же доме, где жили Гринье, в глубине двора. Но Лотрек не решался пойти к нему. Он знал, что художник, который был для него метром среди метров известен своей нелюдимостью. Лотрек проводил много времени в кабаре, в танцевальных залах и в публичном доме на улице Стейнкерк в двух шагах от Элизмон и, несмотря на это, он продолжал усиленно работать. Физические недостатки не помешали ему стать необычайно выносливым, его маленькое тело стало мускулистым, он свободно плавал, греб, много упражнялся с гантелями, и все излишества, которые он разрешал себе, нисколько не ослабляли его». Он не знал меры ни в работе, ни в развлечениях, и если бы его друзья следовали за ним повсюду и попытались ни в чем не отставать от него, они вряд ли выдержали бы. Лотрек спал очень мало, ложился поздно, вставал, как он сам говорил, с петухами. Бывший фотограф, папаша Форест, разрешил Лотреку писать в своем саду, который находился в нижней части улицы Коленкур и граничил с большим складом торговца дровами.